гуру Урок, преподанный, понятый и усвоенный обычно, не повторяется вновь, потому очень важно уметь усмотреть, что именно несет в себе то или иное явление, касающееся нашей жизни. Приходим на землю для усвоения очередных уроков жизни, накопления опыта. Другой цели у земного существования нет.